Глава сороковая Вскоре после восхода солнца, когда птицы только начали свою утреннюю песню, Анна проснулась. На мгновение она растерялась, потому что окно оказалось не там, где она ожидала, но затем вспомнила все, что произошло ночью. Анна повернулась на другой бок и посмотрела на Франца, который все еще крепко спал. Его глаза за закрытыми веками подергивались, и она задалась вопросом, не снится ли ему сейчас какой-нибудь сон. Ночной колпак Франца сдвинулся, и каштановые кудри, выглядывавшие из-под него, так и манили скользнуть по ним пальцами. А потом, когда он проснется... Нет, пора было уходить. Наверняка даже слуги еще не проснулись. Чем раньше она вернется в свою комнату, Тем меньше вероятность, что ее увидят. Осторожно выбравшись из постели, она прокралась к двери и приоткрыла ее. В образовавшуюся щелочку ей был хорошо виден весь коридор. Он оказался пуст. Анна быстро добралась до своей комнаты. Кровать была смята. Напуганная Анна наполовину выдернула простыню, а одеяло скинула на пол. Ей удалось привести постель в порядок и снова лечь, чтобы потом не выглядеть слишком сонной. Было странно сидеть за завтраком, как ни в чем не бывало. «Хотя, конечно, ничего и не случилось», — сказала она себе. «Ты слышала грозу?» — спросила ее подливая себе в кофе молока. «Большая ветка дерева пробила окно в салоне, и мы были очень обеспокоены, потому что из-за ветра дождь залил дом. Мужчины работали несколько часов, чтобы спасти вещи». «Не преувеличивай, Йози!» — вмешался Юлиус. «Мы довольно быстро убрали самое важное из салона, а Джозеф со слугами заколотили разбитое окно досками». «Я хотела проверить, как ты, Анна», — сказала тетя Фредерика. «Но когда я постучала, ты не откликнулась. Ты проспала всю непогоду?» «Наверное, да», — пробормотала Анна. «Невозможно было представить, что случилось бы, если бы тетя Фредерика вошла в ее комнату и обнаружила пустую кровать. «Ты действительно все пропустила!» — констатировала Йозефина. «И музыкальным салоном нельзя сейчас пользоваться, потому что там полно всякого барахла». «Барахла?» — дядя Теодор поднял брови, но Йозефина только пожала плечами. Вероятно, она была рада на какое-то время избавиться от занятий по игре на фортепиано. Франц был необычайно молчалив, и он ни разу не взглянул на Анну. После обеда Фрой Лейн Лемон, Амели и Йозефина запланировали поход к торговым павильонам на набережной. Но до этого они сопроводили Анну в трехэтажный отель Бади Шерхов» с галереями и широким стеклянным потолком. Как роскошно! Юзефина была в восторге от такого просторного помещения. Анна глазами искала леди Патриссию. Правда ли, что здесь в номерах термальная вода поступает прямиком из водопровода в ванну? Любопытство ламили. Да, я слышала такое. Этот отель первый в своем роде в Европе, разъяснила Фрой Лейн Лемон. И, конечно же! В столь роскошном отеле останавливаются только самые знатные и богатые гости. Леди Патрисия поднялась из-за маленького столика в одном из углов зала и кивнула Анне. Анна попрощалась со своими спутницами и отправилась навстречу. Вначале разговор был немного натянутым. Только в присутствии мужчины Леди Патрисия казалась самой собой. Теперь же она вела себя сдержанно и чопорно. Только когда принесли чай и выпечку, леди немного расслабилась. «И чем я могу вам помочь?» — спросила она. Анна вытащила из сумочки сборник стихов и положила его на стол. Леди Патрисия кивнула. «Колеридж, понимаю, этот поэт известен не только своими, как бы это сказать, мрачными темами, но и чрезмерным употреблением опиатов. «Вы имеете в виду, что некоторые из этих непонятных для меня строк могут быть связаны с Лауданумом?» Я, конечно, не уверена, когда он начал принимать его, но из-за этого он поссорился с друзьями. Однако с тех пор он примирился с Вортсвортом, и они даже вместе ездили в Германию три года назад. Как интересно! Дама, которая давала мне уроки английского, никогда ничего об этом не рассказывала. Леди Патриси задумчиво улыбнулась. Не все знают об этих вещах, и если ваша учительница была простого происхождения, возможно, она не была так хорошо знакома с литературным обществом, как мы с Рупертом. Литература великая страсть Руперта. Тогда я очень рада, что встретила вас, леди Патриси. У меня так много вопросов об Англии. Леди польщенно улыбнулась и отхлебнула из чашки. «Пожалуйста, задавайте». Меня занимают мысли о том, что мой жених упомянул в одном из своих писем графа Хока, который, как говорят, великий покровитель искусства. Вероятно, он может профинансировать археологические раскопки. Лорд Деллингем хотел бы обсудить это по возвращении. Леди Патриси вдруг нахмурила лоб. «Граф Хок?» — спросила она. «Я не уверена. Ваш брат вчера сказал мне, что знаком с ним, но не знал, женат ли этот господин. Я подумала, что смогла бы наладить контакт с женской стороной, чтобы поддержать будущего супруга. Но я не уверена, принято ли так в Великобритании, или я нарушаю неписанные правила, поступая таким образом?» Анна вскинула глаза, притворяясь наивной. К сожалению, я тоже не знаю. Женат ли граф, ответила леди Патриси. В последние месяцы из-за смерти родителей я предпочла уединение. Почему бы вам просто не подождать, пока вы не окажетесь в Англии? На месте получится лучше оценить ситуацию. Анна благодарно кивнула. Спасибо за хороший совет. К сожалению, я всегда немного нетерпелива». Вздохнув, Анна раскрыла книгу и принялась случайно указывать на то или иное выражение, которое выглядело длинным и трудным. Некоторое время леди Патрисия произносила эти слова, потом ее охватило беспокойство. «К сожалению, у меня не так много свободного времени. Я обещала Руперту встретиться с ним в игорном заведении», — сказала она и я бы не хотела опаздывать. Мне нравится быть пунктуальной, как немцы». Анна рассмеялась, сунула книгу обратно в сумочку и поднялась. «Тогда я определенно не хочу вас задерживать», — сказала она. «Думаю немного пройти с кузинами и посмотреть, смогу ли я найти в торговых павильонах что-нибудь красивое для матери. У нее скоро день рождения». Вместо того, чтобы уйти, Анна остановилась за одной из широких дореческих колонн возле входа и наблюдала, как леди Патрисия разговаривает с официантом, оплачивает счет и выходит из отеля. Она следовала за ней на некотором расстоянии, всегда стараясь держаться в тени других прохожих, чтобы не быть замеченной. Но леди Патрисия все равно не оглядывалась. Она решительно направлялась по переулкам к небольшой гостинице с громким названием «Отель Бок». Оказавшись на месте, бросила быстрый взгляд направо, затем налево и вошла. Здесь ждал леди Патрисию брат. Отель не выглядел так, будто в нем мог остановиться английский виконт, но, возможно, у него была назначена встреча. Только с кем? С торговцем? с ремесленником. Именно такая клиентура, считала Анна, подходит этому отелю. Она решила немного подождать. Напротив входа на другой стороне улицы стояли две катки с цветущими кустами, за которыми можно было укрыться. Анна уже почти отчаялась, но тут леди Патрисия вышла из отеля под руку со своим братом. Теперь она была одета в более роскошное платье, и на ней красовалось яркое колье, подходящее для посещения горного заведения. Она переоделась здесь. Этому было только одно объяснение. Лорд Беннинг и его сестра жили вовсе не в Баде Шерхов, а в гораздо более скромном месте. Она должна рассказать об этом Францу. Франц оказался дома, когда Анна вернулась. Он читал в библиотеке, как узнала Анна от одного из слуг, но когда Анна вошла в комнату, Франц стоял у окна и смотрел на улицу. «Франц...» — он повернулся. «Анна, я не уверен, что уместно...» «Не начинай! Сейчас речь идет не об уместном или неуместном», — перебила она. «Я сделала невероятное открытие!» «И?» — с сомнением спросил Франц. «Что-то не так с лордом Беннингом и леди Патрисией. Они остановились в маленькой дешевой гостинице. И еще они утверждали, что знают некоего графа, которого я выдумала». Франц присвистнул. «Ты уверена?» Анна кивнула. «Думаю, что эти двое здесь только для того, чтобы выдать леди Патрисию замуж. Из-за самого богатого мужчину. Вот почему она всегда крутится рядом с тобой». Эти двое не так богаты, как кажется. Франц медленно кивнул. Лорд Беннинг — игрок. Ты имеешь в виду, что ему нужны деньги? Я видел его в казино. Он мечется, как в лихорадке, и никак не может остановиться. Иногда он, конечно, выигрывает, но в конечном итоге ты всегда проигрываешь, если вовремя не остановишься. Анна уставилась на Франца. Он редко делал такие серьезные и разумные заявления. «И как нам быть?» — волновалась Анна. Франц улыбнулся. «Это не наше дело. В конечном счете эти двое — просто давние знакомые. И ты предупрежден, что леди хочет соблазнить тебя и затащить к алтарю по финансовым соображениям». «Ах, ма пяти! Мне это было ясно давным-давно, но будь спокоен. Никто не станет моей женой против моего желания. Уж точно не леди Патрисия.